Глава 5. Принцесса Пари: от отвержения к самоотречению. Последние слова гадалки. Если называть самые известные корейские мифы, один из них несомненно рассказ о принцессе Пари, Пари Тэги. Это история о младшей седьмой дочери короля, который мечтал о наследнике и отверг свою последнюю дочь. Давайте рассмотрим эту любопытную и довольно длинную легенду. Давным-давно в королевстве Пула жил великий король Огу, иначе Огу-Теван. Когда пришла пора ему жениться, он разослал гонцов, чтобы те выбрали подходящую невесту. Объездив все уголки мира, подданные нашли, наконец, девушку, достойную стать женой короля. Это была прекрасная госпожа Кильде. Перед свадьбой король обратился к гадалке. Всё сулило ему счастье, но под конец гадалка поведала: "Коли женитесь в этом году, будет у вас 7 дочерей, а женитесь на будущий год, родится трое сыновей". Королю хотелось иметь наследника, но он был молод и горяч, поэтому пренебрёг словами гадалки и посмеялся над предсказанием. И в седьмой день седьмого месяца по лунному календарю, в день, когда встречаются две влюблённые звезды, Валапас и Ткачиха, Огус сыграл пышную свадьбу и вступил в брачные покои. Король и его супруга зажили в любви и согласии. Прошло немного времени, и у госпожи Кильде стал расти живот, а спустя 9 месяцев родилась дочь. Король был несказанно рад. Говорят, первая дочь сокровище Король назвал принцессу Чхонде, построил для неё дворец и приказал кормильцам и слу rankам хорошо приглядывать за девочкой. Через год, словно в доказательство гармонии между супругами, у госпожи Кильде снова вырос живот, и спустя 9 месяцев родилось дитя снова дочь. Говорят, вторая дочь главное богатство в доме. Король, радуясь появлению ещё одной дочери, назвал принцессу Хонде. Для неё он тоже построил дворец и наказал кормилице и служанкам заботиться о ребёнке. На другой год госпожа Кильде снова зачала, и у короля родилась третья дочь. Король вновь обрадовался. Говорят, про третью дочь даже не глядя, знаешь, что она писаная красавица. Король назвал принцессу Нокте, построил для неё дворец, приставил к ней кормилицу и служанку, чтобы те растили дитя. Временами он вспоминал предсказание, но утешал себя, вряд ли оно сбудется. На следующий год госпожа Кильде всем на зависть снова понесла и в срок родила ребёнка. Но это опять была девочка. Однако король не огорчился. Говорят, четвёртое дитя самое забавное. Вот уж радость-то радость. В следующий раз непременно родится сын. Король назвал четвёртую принцессу Хвандэ, построил для неё дворец и велел кормильцам и служанке заботиться о малышке. На следующий год госпожа Кильдэ снова забеременела. Король втайне надеялся, что появится наследник, но из головы у него не выходили слова гадалки. Если и правда родится семь дочерей, это будет беда каких свет не видывал, не сумев передать престол Как он посмеет смотреть в глаза предкам, когда предстанет перед их лицами? Пятым ребёнком тоже оказалась дочь. Стараясь не выдавать своих мыслей, король принял радостный вид. Он дал принцессе имя Хыкте, построил для неё дворец и приставил к ней кормилицу и служанку. Через год госпожа Кильде снова забеременела, и на этот раз, как уже повелось, вновь родилась девочка. На лице короля было написано разочарование. Другие рожают и дочерей, и сыновей. Почему же у нас одни девчонки? Как я согрешил в прошлой жизни? Король старался скрыть тревогу и огорчение. Для шестой дочери, которую назвали Пэктэ, также построили дворец и приставили к ней кормилицу и служанку. В следующий раз непременно родится сын. Зная тревогу мужа, Госпожа Кильде и сама была неспокоенна. Но ребёнка посылает сам сын Хальман, так что не людям решать, сын у них родится или дочь. И вот госпожа Кильде снова забеременела. Супруги понимали, что друг у друга на душе. Король смотрел на её живот и не переставал про себя молиться. Он бы всё отдал, только бы родился сын. Королева ждала дитя, но даже слуги во дворце ходили с тревожными лицами. Королю каждый день казался длинным, как три года. Время ползло черепашьим шагом, но вот, наконец, девять месяцев остались позади. Однажды госпожа Кильде задремала, и ей приснился сон, как спустились с неба два дракона, синий и желтый, и приникли к ней, как заползли к ней на колени две черепахи, белая и черная, а из-за ее плеч взошли солнце и луна. Услышав рассказ жены, Король признался, что видел точно такой же сон и обрадовался, решив, что в этот раз наверняка родится сын. Прошло немного времени, и госпожа Кильде, почувствовав, что ребёнок уже близко, отправилась в родильные покои. Король с придворными в тревоге и волнении ожидали рождения дитя. Служанки готовились встречать младенца. Будущему наследнику уже приготовили шитую серебром и золотом одежда. Немного погодя из родильных покоев Послышался детский плач. Король схватил вышедшую из дверей служанку и стал пытать, какого пола ребёнок. Едва не плача, девушка сказала, что госпожа снова родила дочь. У короля будто земля из-под ног ушла. Он побледнел от ярости. Надоело слышать одно и то же, даже видеть не желаю эту девчонку. Немедленно выкиньте её вон из дворца. Никто не посмел ослушаться жестокого королевского приказа. Как не жалели слуги новорождённую принцессу, пришлось повиноваться и отнести её в конюшню. Едва они положили там дитя, лошади сразу вышли наружу. Слугам это показалось странным, и они перенесли девочку в коровник, но и коровы поступили так же. И лошади, и коровы вышли, чтобы дитя было в безопасности. Узнав об этом, король взбелинился. Никаких конюшен выкиньте её куда подальше, чтобы духа её здесь больше не было. Услышав эти слова, госпожа Кильде впала в беспросветную печаль. Ещё не оправившись от родов, она побежала к мужу и, обливаясь слезами, стала умолять его не выбрасывать дитя. Но тот даже не слушал её. "Хотя бы дай ей имя", взмолилась королева. Не смея отказать отчаянной мольбе супруги, король назвал дочь Паритеги. Брошенка. Частица тэги, дэги в корейском языке указывает на самый низкий статус человека. Например, пуок тэги значит кухарка. Так седьмая принцесса Е2, появившись на свет, в мгновение ока превратилась в простолюдинку. Слуги смастерили нефритовый ларец и положили туда девочку, а вместе с ней шёлковую одежду, на которой было вышито её имя. Рождение шести дочерей стало поводом для жестокого обращения с седьмой. Такова завязка этой истории. Образы старших дочерей и младшей противопоставлены друг другу, и это становится основой для дальнейшего развития событий. Шесть принцесс жили во дворце, не зная ни в чём нужды, а на долю седьмой выпали все на свете беды. Однако как видно на примере библейского Моисея или древнегреческого Эдипа брошенный ребёнок способен изменить мир. Отправленный в корзинке по Нилу Моисей уведёт израильтян из египетского рабства и поможет им вернуться на родину, а Эдип, прогнав Сфинкса, станет царём Фив. Брошенное дитя Паритаги. Так седьмую дочь короля на глазах у матери выбросили из дворца. Госпожа Кильде, обливаясь слезами, изо всех сил старалась подавить своё горе. Все обитатели дворца пребывали в смятении. Получив от короля приказ, слуги заперли Ларец на замок и пустили его в реку. Но Ларец сделал круг и вернулся. Слуги опять столкнули его в воду, и вновь произошло то же самое. И только когда его бросили в третий раз, Ларец, подхваченный течением, поплыл Он не утонул, а проплыв по реке несколько дней, причалил к берегу возле одной деревни. Местные жители, пришедшие к реке рыбачить, обнаружили нефритовый сундучок и вытащили его на берег. Они попытались открыть крышку, однако замок не поддавался. Ни сила, ни хитрость его не брала. А запертым ларцом разлетелись слухи. Многие вызывались открыть его, но ни у кого не получалось. В это время мимо проходили нищие супруги Перекондок. Откликнувшись на просьбу сельчан, старики подошли к сундучку и едва они не к нему прикоснулись, замок как по волшебству открылся. В лардце лежало прекрасное дитя. Поражённые таким чудом, люди построили для стариков дом на краю деревни и стали помогать им растить девочку. Так седьмая дочь короля поселилась с нищей четой Перекондок. Бездетные старики верили, что небо сжалилось над ними и заботились о девочке как о родной дочери. Они просили в деревне грудное молоко, и люди помогли старикам выкормить дитя. Брошенная принцесса Пари, благодаря заботе старой Чыты, росла, не зная бед. Она с детства была смышлённой и выучилась ткать, читать и ловить рыбу. Когда Пари пошёл шестнадцатый год, во дворце случилась беда. Король и королева тяжело заболели. Самые искусные лекари лечили их, но безуспешно. Даже лучшие лекарства не помогали. Отчаявшийся король обратился к гадалке, и та со вздохом сказала: "Ваше величество, в этом мире нет лекарства, способного исцелить ваш недуг. Выход только один раздобыть его в западных землях под западными небесами". Западные земли под западными небесами Это загробное царство, и находится оно за десятки тысяч ли. Король и королева заболели из-за того, что отвергли свою седьмую дочь. Они выбросили её из дома, ослеплённые отчаянием и гневом, но со временем их одолело раскаяние и чувство вины, что и стало причиной их болезни. Первое предсказание оказалось верным. Король женился, не послушав совета гадалки поэтому сам был виноват в том, что у него родилось 7 дочерей. Однако король не желал брать ответственность на себя, а напротив, считал виноватой седьмую принцессу и даже жестоко покарал её. Из-за этого и его самого, и супругу постигла неизлечимая болезнь. Второе предсказание говорило, что исцелить недуг поможет только лекарство из царства мёртвых. Раз первое пророчество сбылось, Той в силе второго никто уже не смел усомниться. Иначе говоря, кому-то предстояло отправиться в западные земли под западными небесами. В соединение и начало новых странствий. Король и королева подумали и решили попросить о помощи дочерей. Они позвали шесть принцесс, чтобы узнать, не согласится ли кто из них отправиться в западные земли под западными небесами. Я до сих пор только во дворце и жила, даже за ворота не выходила. Как же я пойду в такую даль? оправдывалась первая дочь. А я даже во дворце всё время теряюсь. Разве могу я отправиться так далеко? отвечала вторая. Остальные вторили им. Колюш старшие сёстры не идут, они и подавно не отважатся. Ни одна из принцесс не вызвалась отправиться за лекарством для родителей. Король и королева обращались за помощью к дочерям, а не к слугам, и на то была своя причина. Их болезнь была связана с семейной драмой, а значит, выполнить задание должен был не посторонний человек, а член семьи. С другой стороны, отказ принцесс можно было предвидеть. Они росли как домашние цветы, ничего толком не знали и не умели. Неудивительно, что им не хватало решимости пуститься в столь далёкий путь. После смерти отца и матери принцесса ждала наследство и привычная безбедная жизнь. У них не было ни мотива, ни стремления во что бы то ни стало спасать родителей, рискуя собой. Говорят, узел распутывает тому, кто его завязал. Всё указывало на отверженную принцессу Пари. Раз неизлечимая болезнь, постигшая короля с королевой, была связана с младшей дочерью, то и ключ к разрешению беды был в её руках. После того, как шесть принцесс отказались выполнить просьбу родителей, те потеряли надежду. Но перед смертью им хотелось ещё хоть раз увидеть свою младшую дочь и покаяться перед ней. Тогда они могли бы со спокойной душой оставить этот мир. Никто не знал жива ли она, но король Агу и госпожа Кильде рассудили, что терять им нечего, и решили непременно это выяснить. Позвав доверенного человека, король с королевой приказали ему найти седьмую принцессу. Посланник отправился вниз по течению реки и стал расспрашивать людей. Наконец он добрался до деревни, где жила старая чита Перекандок. Услышав, что кто-то её зовёт, Пари прибежала в дом. Старики поведали девушке тайну её рождения и показали одежду с вышитым на ней именем. Они и сами догадывались, что Пари знатного рода. Но узнав, что она принцесса, изумились. Девушка была поражена не меньше стариков, ведь она считала Читу перекондок своими родителями. Пари в слезах попрощалась со стариками и отправилась вслед за ганцом в королевский дворец, чтобы увидеть кровных родителей. Когда они наконец встретились, никто из троих не знал, что сказать. Разговор легко завязывается, если люди хорошо знают друг друга. С тем же, кого не видел целую вечность, говорить бывает непросто. Беседа не клеилась, но всё же кровные узы оказались сильнее. Делясь друг с другом радостью и горем, все трое пролили море слёз. Родители плакали от раскаяния и сожаления, а принцесса Парига ревала о выпавшей ей доле и радовалась встрече. Не смея называть короля с королевой отцом и матерью, она опустила голову. «Неужели ты и правда пари-теги, наша седьмая принцесса? Дай-ка на тебя посмотреть!» Ослабшие от болезни, король с королевой взяли пари за руки. При виде больных родителей у принцессы сдавило горло. Она не могла произнести ни слова. «Тяжко тебе пришлось. Пусть нам осталось недолго, но хотя бы теперь мы будем счастливы вместе». Так, брошенная парит иги снова стала принцессой. Девушка спросила у родителей о причине их недуга, и те скорбно ответили: "Это случилось с нами в наказание за грех, за то, что мы тебя бросили. Сможешь ли ты простить нас?" У принцессы снова полились из глаз слёзы. "Так значит, это всё из-за меня?" Вот таким получилось воссоединение семьи спустя 15 лет. Эта встреча была полна не столько радости, сколько тревоги друг за друга и желания друг друга утешить. Увиделась принцесса Пари и со старшими сёстрами, жившими всё время в довольстве. Их встречу нельзя назвать трогательной. Они были слишком непохожи друг на друга и выросли в разных мирах. Тем временем принцесса Пари узнала, что есть лекарство, способное исцелить родителей, но находится оно далеко-далеко. в западных землях под западными небесами. Пари решила, что сама пойдёт и добудет его. На другой день, зайдя поприветствовать родителей, принцесса осторожно сказала: "Я отправлюсь в западные земли под западными небесами и найду лекарство". Услышав эти слова, король и королева принялись её отговаривать. "Нет, не ходи. Разве мы посмеем отпустить тебя в такую даль?" После того, как обошлись с тобой, пусть нам недолго осталось поживи с нами хотя бы это время в довольстве и радости. Но принцесса решительно покачала головой. Пускай вы меня не растили, но я обязана вам уже тем, что появилась на свет. Меня учили воздавать за полученное благо. При этих словах у короля и королевы снова покатились слёзы. Никто из наших шести дочерей, выросших в довольстве, не захотел отправиться в этот путь. При исполненной благодарности и сожаления, король и королева снова попытались отговорить принцессу, но ее решение было твердым, как скала. «Разве я могу быть спокойна, когда мои родители больны? Где уж тут наслаждаться довольством и радостью?» На это король и королева не нашлись, что ответить. Они лишь снова и снова сожалели о том, что их брошенной дочери опять предстоит тяжёлая дорога. Поступок принцессы Пари напоминает молитву святого Франциска Ассизского, который умолял Бога послать его в ад, чтобы спасать страждущих. Разве он сможет быть счастлив в раю, если бросит страдающих грешников, вопрошал святой Господа. Мысли о мучениях несчастных превратили бы для него небеса в ад. Также и принцесса Пари, ставя превыше всего заботу о смертельно больных родителях, понимала, что и роскошь, и удовольства не принесут ей радости. И вот на второй день после воссоединения королевская чита и младшая дочь, взявшись за руки, снова проливали слёзы. Принцесса Пари считала, что медлить нельзя, и твёрдо решившись, скоро приготовилась в путь. Переодевшись в мужскую одежду, девушка собрала лёгкую котомку. Все жители дворца плакали и вздыхали. Они едва успели поприветствовать принцессу и уже снова прощались с ней. Только старшие сёстры бросали на неё непонимающие взгляды. Никто не знал, где именно находятся западные земли под западными небесами, царство мёртвых, куда принцессе предстояло отправиться за лекарством. Среди людей не было таких, кто бы умер, а потом опять вернулся к жизни. Принцесса Пари упорно шла туда, где садилось солнце. Если перед ней вставала гора, она переходила через гору. Если дорогу пересекала река, перебиралась через реку. Каким бы тернистым ни был путь, Пари, не сдаваясь, шла вперёд. В одном из текстов, дошедших до наших времён, Говорится, будто она прошла три тысячи ли, ведомая воронами и сороками, до реки на границе двух миров. Эта фраза ясно передает, в какую неведомую даль отправилась принцесса. Три тысячи ли здесь означают не фактическое расстояние, а бесконечно долгую дорогу. Шаг за шагом пари настойчиво приближалась к земле смерти, которой все старались избежать. Её путешествие напоминает наше жизненное странствие. В конце пути всех нас ожидает загробный мир, и мы не знаем, где он находится. Дороги, по которым мы идём, не всегда удобны и прекрасны. Гораздо чаще они тернисты и трудны. И нам тоже предстоит дойти до самого конца. Нельзя обрывать странствие только потому, что выпавший каждому путь оказался слишком тяжёл. Если подобно шести принцессам бояться дороги и не выходить за порог, в жизни не произойдёт никаких перемен. Возможно, удастся обрести кратковременный покой, но такое существование это отвержение жизни, суть которой заключается в переменах. А отвержение жизни и есть смерть. Стало быть, шесть принцесс были уже мертвы. Мы не можем жить, делая лишь то, что хотим. Как мы умеем пережить холодную зиму и дождаться весны, так же надо уметь переносить трудности. Мы не жертвуем настоящим в пользу неведомого будущего, но будучи стойкими в трудностях, мы творим новое настоящее. Земледелец пашет поле весной не только ради осеннего урожая. Весенний труд тяжёл, но для пахаря Он и есть его настоящее. Если трудиться с единственной мыслью об осенней жатве, иначе говоря, если жертвовать настоящим ради будущего, то и пахота, и посев превратятся в череду мучений. Дорога в страну смерти Принцесса Пари не знала пути в западные земли под западными небесами. Она шла наугад. В подобных ситуациях необходим наставник или проводник. Если сбился с пути, совет того, кто уже знает дорогу, может стать лучшим подспорьем. Также легко заблудиться в мире науки, когда начинаешь постигать что-то новое. Но если запастись решимостью и желанием полностью посвятить себя делу, непременно встретишь наставника. Конечно, здесь важна сила воли. Старший товарищ или учитель протянут тебе руку, когда заметят твою собственную твёрдую решимость. Принцесса Пари твёрдо решила спасти родителей, поэтому встретила на своём пути много помощников. В мифах и сказках помощники всегда проверяют волю тех, кто обращается к ним. Они дают трудные задания, чтобы посмотреть, достоин ли испытываемый их помощи. Тот же должен руководствоваться принципом: делай, что можешь, и будь, что будет. Первым помощником встретившимся на пути принцессы оказался седой власый старик. Он пахал бесбрежное поле, огромное как море, оно тянулось до самого горизонта. Дедушка, позвольте вас спросить, вы случайно не знаете дорогу в западные земли под западными небесами? обратилась к нему принцесса. Старик медленно подошёл к ней и сказал: "Да, знаю. Расскажите, как туда дойти?" обрадовалась девушка. "Ладно, но сначала помоги мне", кивнул старик. Принцесса на всё было согласна лишь бы узнать дорогу. Старик внимательно посмотрел на неё и неспешно произнёс: "Вспаши это поле, тогда скажу. Но пахать надо глубоко и ровно". Овيديا взглядом безбрежное поле принцесса вздохнула, но тут же взяла себя в руки. Хорошо, согласилась она. Я вспашу поле, а вы расскажете мне дорогу. Старик снова кивнул, и принцесса, взявшись за плуг, погнала быка вперёд. Она шла шаг за шагом, не спеша и не опуская рук, и равномерно давила на плуг, чтобы он входил на нужную глубину. Наступила ночь. Однако Пари продолжала трудиться без отдыха. Поначалу поле казалось ей бесконечным, но она неуклонно шла вперёд и сама не заметила, как дошла до другого края. Так за 9 дней и 9 ночей принцесса вспахала всю землю. Увидев это, старик сжалился и сказал: "Вступай по этой тропе через горы. Перейдёшь 9 перевалов, увидишь ручей. В нём прачка стирает бельё. Спроси у неё дорогу, она скажет. Хотя принцессе не удалось узнать путь в западные земли, она обрела путеводную нить. Получив маленькую надежду, девушка поблагодарила старика и пошла дальше. За девятью перевалами принцесса Пари увидела у ручья старушку. Возле неё высилось огромное гора белья. Прачка была так погружена в работу, что не заметила незнакомку. Пари осторожно приблизилась к ней и сказала: "Бабушка, позвольте вас спросить". Не отрываясь от дела, старушка подняла голову и посмотрела на принцессу. "Не знаете ли вы дорогу в западные земли под западными небесами?" Тогда старушка перестала стирать и сказала, что расскажет дорогу, если девушка поможет ей. Принцесса ответила, что на всё согласна. "Выстирай это бельё, Белая да черна, а чёрная да бела. У принцессы вырвался тяжёлый вздох, но ведь она решила любыми силами добыть лекарство и спасти родителей. И закатав рукава, девушка села у ручья вместо старушки. Пори смотрела на груду белья, его было видимо-невидимо. Однако она уже вспахала безбрежное поле, поэтому новая задача не показалась ей такой уж неподъёмной. Тяжелый опыт рождает чувство уверенности в собственных силах. Принцесса принялась отстирывать черное белье до бела, а белое — до черна. Гора понемногу убывала. За девять дней и девять ночей непрестанного труда девушка все перестирала. Увидев это, старушка тепло посмотрела на нее и произнесла. «Справилась ты с задачей, так и быть, скажу тебе дорогу. Пойдешь по этой тропе — Дойдёшь до девяти ручьёв. За ними увидишь угольщика, промывающего уголь. Спроси у него дорогу, он скажет. Поблагодарив старушку, принцесса отправилась дальше. Она шла и шла вперёд, не ведая, где конец её пути. Скоро показались девять ручьёв, о которых говорила прачка. Принцесса перешла их и увидела седого угольщика, промывающего уголь. Девушка спросила у него дорогу, и тот ответил, что поможет ей, если она вымоет весь уголь так, чтобы вода с него стекала чистой. Принцесса принялась отмывать уголь, но сколько ни старалась, вода оставалась такой же чёрной. Однако парень не опускал рук, и через 9 дней отмыла уголь до чистота. Увидев это, старик сказал: "Пойдёшь по этой тропе, дойдёшь до девяти полян, заросших терновником". За ними встретишь огородницу. Спроси у неё дорогу, она скажет. Принцесса Пари именовала девять заросших терновником полян. За ними оказался огород, в котором старушка полола траву. Бабушка, не скажете ли путь в западные земли под западными небесами? с почтением спросила принцесса. Бросив взгляд в её сторону, старушка неохотно ответила, что скажет, если девушка выпалит все сорняки в огороде. Принцесса без лишних слов взялась за дело. Старушка поглядывала на неё и кивала. Дождавшись, пока девушка закончит работу, она дала ей цветок и колокольчик и сказала: "Коли случится беда, это тебе поможет". Так принцесса Пари, на пути в царство мёртвых, получила от старушки-огородницы цветок символ жизни. Та велела ей идти и дальше прежней дорогой, и принцесса, поклонившись и поблагодарив ее, продолжила путь. В корейских мифах постоянно встречаются образы цветов и цветочных полян, потому что цветок — символ жизненной силы. Старинные истории выражают надежду на то, что и наша жизнь будет подобна прекрасному пышному цветку. Мифы побуждают нас стремиться к этому. Версии легенды о принцессе Пари множество. Согласно одной из них, Шакьямуни дал девушке небесный цветок, который иначе называют Удумбара. Это символ Будды. Считается, что он расцветает раз в 3000 лет. Как ни парадоксально, ключом, открывающим дверь в загробное царство, оказался цветок, символизирующий жизнь. По ту сторону река и мост Радуга. Полотив в подарок цветок и колокольчик, принцесса Пари ещё больше укрепилась духом. Выпавшие на её долю испытания оказались очень непростыми: вспахать безбрежное поле, отстирать чёрное бельё до бела, а белое до черна, начисто вымыть уголь. Обо всём этом легче рассказать, чем сделать. Говорят, небеса посылают испытания, чтобы выявить достойных. Принцесса Пари выполнила такие задачи, на которые обычные люди не отважились бы. Даже если бы шесть её сестёр отправились в западные земли, они под каким-нибудь предлогом скоро повернули назад. Каждый раз нам приходится делать выбор. Поступим ли мы так, как принцесса Пари, или будем подражать её сёстрам? Только пройдя через тяжёлые испытания, можно получить прекрасный цветок. Выстояв в бедах и невзгодах, мы лучше понимаем жизнь. Когда человек справляется с трудностями, он становится увереннее в себе. Когда трудности побеждают целый коллектив, обретаются истинные ценности. Путь принцессы Пари лежал через 12 перевалов. Хотя испытания остались позади, дорога на тот свет не обещала быть лёгкой. Но принцесса обрела храбрость, и к тому же теперь у неё были волшебные дары: цветок и колокольчик, которые получает только прошедшие испытания. Трудности закалили пари и придали ей уверенности в себе. 12 перевалов, лежавших на её пути, были перевалами мёртвых: перевал мёртвых стариков и перевал скончавшейся старухи, перевал умершего юноши и перевал ушедшей девы, перевал мёртвого ребёнка, Перевал Мёртвых Воров. Там обитали души тех, кто ушёл из жизни, но не смог попасть на тот свет. Духи умерших с рыданиями преградили принцессе путь. Они стали умолять: "Пори взять их с собой в загробное царство". Девушка утешила их, сказав, что сначала должна найти лекарство, но потом обязательно поможет им попасть на тот свет и обрести покой. Глядя на этих несчастных, которые и при жизни мучились, и умирев продолжают бесприютно скитаться, принцесса сжалилась над ними. Она решила непременно отвезти их на тот свет, как только представится возможность. С тяжёлым сердцем, преодолев все 12 перевалов, пари подошла вплотную к загробному царству. За перевалами протекала река, отделявшая мир живых от мира мёртвых. На том берегу начиналось загробное царство. По греческим мифам нам знакома река Лета, переправляясь через которую в царство мёртвых душа забывает обо всём, что случилось с ней при жизни. Помимо Леты в греческих мифах есть и другие реки на границе двух миров. Через них помогает переправиться Харон, но делает это не даром. По этой причине раньше покойным клали в рот монету, чтобы было чем расплатиться на переправе. Подобные обычаи существуют и на западе, и на востоке. В Корее в гроб кладут так называемые деньги на дорогу. Эта традиция восходит к представлению наших предков о том, что в загробном мире всё устроено так же, как на земле. На реке, пересекавшей путь принцессы Пари, не было перевозчика подобного хорона. Это была страшная река, в которой тонуло всё, что имело хоть малейший вес. Даже лёгкое птичье перо уходило под воду. Как перебраться через такую реку? Принцесса Паривне до умения долго сидела на берегу. Сколько она ни думала, ничего на ум не приходило. После длинного пути и множества тяжёлых испытаний она оказалась перед непреодолимой преградой и впала в отчаяние. Просидев у реки 3 дня и 3 ночи, Принцесса Пари наконец поднялась и бросила в воду цветок, который получила от старушки, или же от Шакьямуни. И тут случилось чудо. Едва цветок коснулся воды, поглощавшей все без разбора, как над рекой выросла радуга. Одним концом она упиралась в этот берег, а другим в противоположный. Через реку перекинулся радужный мост. Не зря говорят, даже если небо рухнет, лазейка найдется. О чём бы ни шла речь, надо идти до конца, не опуская рук, делать всё возможное, и тогда обязательно откроется новый путь, словно мост радуга. За долгую историю человечество не раз сталкивалось с каверзными задачами и в поисках решения выстраивало новые пути. Так и появилась наша современная цивилизация и культура. С благодарным сердцем и спокойной душой принцесса Пари ступила на мост Радугу и не спеша пошла вперёд. Это был последний отрезок пути в загробный мир. На другом берегу находится лекарство, способное исцелить её родителей. В душе девушки, точно весенняя трава, поднимались ростки надежды спасти отца и мать. Яркие цвета радуги символизируют надежду. Как после сильного дождя всегда появляется радуга, Так и за бедами и невзгодами следует надежда. Воспрянувшая духом принцесса Пари перешла из мира живых в царство мертвых. Едва она сошла на берег, как кто-то преградил ей дорогу. Это был юноша ростом до самого неба, с огромными, как масляные лампы, глазами, рябой и хромой. «Ты кто? Как живой человек оказался здесь?» — спросил он. Глядя на него, Пари ответила. Я принц, седьмой сын короля Огу. Мои родители тяжело больны. Я слышал, что здесь можно найти лекарство, которое их исцелит, поэтому и пришёл сюда. А вы кто? Пари была одета в мужскую одежду, поэтому представилась принцем. Некоторое время юноша рассматривал её, а потом сказал: "Я бессмертный Муджан. Я охраняю вход в царство мёртвых. Раньше Муджан был небесным божеством, Но за проступок его сослали в загробный мир и назначили стражем. Ему было обещано, что он сможет вернуться на небо, если женится на земной девушке и родит с ней троих детей. Недружелюбно представившись, юноша протянул ладонь. Принцесса, не понимающе посмотрела на него. За лекарство полагается плата, разве не так? У девушки упало сердце. Она перенесла столько трудностей, чтобы дойти сюда. Её единственным желанием было спасти родителей. Услышав о плате, она стояла, как громом поражённая. В корейских мифах мир мёртвых ничем не отличается от мира живых. Как на земле, чтобы купить лекарство, нужны деньги, так же они необходимы и в загробном мире. Я так спешил, что о деньгах и не подумал. Нет ли другого способа расплатиться за лекарство? Услышав слова павший духом принцессы, юноша внимательно посмотрел на неё и кивнул. Есть и другой способ. В глазах принцессы вспыхнула надежда. Что я должен сделать? Муджан засмеялся. Будешь мне 3 года дрова рубить, бельё стирать, до да печь топить. Тогда так и быть, дам тебе лекарство. Принцесса Парив вздохнула с облегчением. Уж С этим она справится. Хорошо, ответила девушка звонким голосом. Тогда Муджан снова рассмеялся. Говоришь, ты принц из королевства Пула? Хоть на тебе и мужская одежда, не похоже, что ты мужчина. Парень не знала, как ей быть. Принцесса надеялась, что раз она оделась по-мужски и изменила голос, то её принимают за мужчину, но Муджан сразу её раскусил. Пари молчала, не решаясь что-либо сказать в ответ, а Му Джан смотрел на неё и улыбался. Принцесса Пари не могла обманывать стража загробного мира, ведь у него было лекарство, способное исцелить её родителей. Девушка рассказала, что она седьмая дочь правителя королевства Пула. "Так я и знал", сказал тот. "Значит, женщине вы не дадите лекарство?" в отчаянии спросила принцесса. Она снова вспомнила, как её выбросили из дворца только за то, что она родилась девочкой. Ей стало невыносимо горько. Притеснение и унижение, которые приходилось терпеть ей как женщине, каждый раз ранили её. По лицу хлыснули обида и гнев. Незаметно для себя она сжала кулаки. Она прошла такой долгий и сложный путь, а теперь с неё требуют плату за лекарство, да ещё и смотрят искоса, потому что она женщина. При мысли об этом в душе принцессы закипели горечь и негодование. Заметив её настроение, Муй Жан смутился и замахал руками. Я вовсе не говорю, что не дам тебе лекарство из-за того, что ты женщина. У принцессы вырвался вздох облегчения. Муджан поведал ей свою историю и попросил родить ему троих сыновей. Если ты сделаешь это, я смогу вернуться на небо. Замужество серьёзный шаг. Разве можно решиться на такое без благословения родителей? Азадача наответила принцесса. Теперь настал черёд Муджана быть тревогу. Но как же быть? Медлить нельзя. Потом возьмёшь детей и вернёшься к родителям и попросишь у них прощения. Принцесса не стала упорствовать. Если Муджан передумает и не даст лекарство, отцу с матерью уже не поможешь. Поэтому девушка решила выполнить его требование. Получив согласие, Муджан расплылся в улыбке. От одной только мысли, что он женится на прекрасной принцессе, его сердце ликовало. Пари тоже был интересен этот внушительный молодой человек. Так между ними состоялась сделка. Для принцессы, пришедшей за лекарством в западные земли под западными небесами, это стало последним препятствием и последним испытанием. Встав перед блюдом с водой, Муджан и Пари провели скромный свадебный обряд. Принцесса, как было условно, 3 года дрова рубила, 3 года бельё стирала и 3 года печь топила. У супругов родилось трое сыновей. Пари трудилась по хозяйству, а Муджан заботился о ней. Небо для них было крышей, земля домом, солнце и луна светильниками. Спали супруги в траве, положив головы на древесные пни, и были счастливы. Так Пари прожила с Муджаном 9 лет. Время на том свете течёт по-другому. Как в истории о дровосеке, который попал в чудесные земли, пока наблюдал за игрой в падук, его топор успел заржаветь. В то время, как Парис счастливо жила на том свете, королю Огу и его супруге становилось хуже и хуже. Родители ждали возвращения дочери, но её всё не было. Люди шептались, что принцесса умерла или сбежала. Отверженная и отрёкшаяся от себя, в королевстве решили, что принцесса Пари не дошла до западных земель под западными небесами и не нашла лекарства. Поэтому ей стыдно, и она где-нибудь скрывается. Люди относились к ней с пониманием, однако шесть сестёр-принцесс насмехались и злословили. На принцесс бросали холодные взгляды. Кто-то ещё не оставлял надежды, что Пари придёт и принесёт лекарство. Скорее бы уж она вернулась. Король с королевой такие несчастные. Пока о судьбе принцессы ходили разные догадки, король Огу и госпожа Кильде теряли последние силы. Им уже было не до лекарства, лишь бы дочь вернулась. Прежде чем покинуть этот мир, родители хотели напоследок ещё раз посмотреть на неё. Однако их желанию не суждено было сбыться. Король с королевой почили в один день и один час. Королевство Пула объяла глубокая скорбь. Принцесса Пари, последняя надежда, так и не вернулась. В тот день принцесса увидела во сне, что её родители умерли. Проснувшись, она сказала Муджану, что ей пора обратно. Супруг не стал возражать. На сердце неспокойно. Скорее дай мне лекарство. Муджан принялся утешать жену. Ты спасёшь родителей, ведь они теперь и мои родители тоже. Пойдём за лекарством вместе. Супруги вышли из дома, и Муджан повёл принцессу к роднику, откуда они всё время брали воду. Эта целебная вода. Возьми её с собой, напои отца и мать, и они поправятся. Принцесса несказанно удивилась. Вода, которую они пили каждый день, оказалась целебной. Есть ещё одно место, где мы раньше бывали. Муджан взял жену за руку и повёл на холм за домом. Там была большая цветочная поляна. Супруги часто ходили туда полюбоваться цветами. Муджан сорвал один цветок и протянул принцессе. Вот живокост, оживляющий мертвые кости. Вслед за тем он сорвал еще два цветка. Вот животел, оживляющий мертвую плоть. А вот живодух, возвращающий умершему дыхание. «Возьми эти цветы, они тебе пригодятся». Вода, которую постоянно пили, оказалась целебной, а цветы на поляне рядом с домом обладали живительной силой. Какой в этом заключён иносказательный смысл? Когда мы сталкиваемся с критической ситуацией, ключ к её разрешению всегда находится где-то рядом. Таким ключом может оказаться семья или друзья. Когда возникают трудности, не нужно отправляться в далёкую даль в поисках чудодейственного средства. Надо просто обратиться за помощью к близким людям. Получив целебную воду и волшебные цветы, принцесса Пари поспешила в королевство Пулла. Если путь в царство мёртвых был долог и труден, дорогу обратно девушка одолела одним духом, видно, на то была воля неба. И вот приближается она к дому и слышит вдалеке скорбную песнь. Несчастный король Угу, несчастная госпожа Кильде. Ушла ваша младшая дочь за лекарством, и нет от неё вестей. Несчастный король Угу, несчастная госпожа Кильде. Покинули вы этот мир в один день и час. Услышав эти слова, принцесса едва не лишилась чувств. Спотыкаясь и падая, она со всех ног бросилась к ко дворцу. Когда девушка добежала до ворот, показалась похоронная процессия. Носильщики напевали траурную песнь. А позади в белых одеяниях шли шесть сестёр-принцесс со своими мужьями. Пари подбежала к носилкам и упала перед ними на землю. "Моладшая принцесса вернулась", крикнул кто-то. Сёстры стали её гнать. "Ты ушла за лекарством и как сквозь землю провалилась. А теперь, когда родители умерли, изволила явиться? Убирайся прочь". Не говоря ни слова, Пари подошла к носилкам. На них стояли два гроба с телами короля и королевы. Кто-то крикнул: "Не оскорбляйте покойных!" Но принцесса Пари и слушать не стала. Все взгляды устремились на неё. Она достала три цветка и приложила их к телу отца и матери. И вдруг король с королевой, будто очнувшись ото сна, потянулись и встали. Толпа изумлённо ахнула. Сёстры принцессы отступили. Оглядевшись по сторонам, король и королева увидели Пари и радостно схватив её за руки, воскликнули: "Ты вернулась, намучилась, бедняжка!" Родители заплакали, из глаз принцессы тоже покатились слёзы. Увидев это, все окружающие расстрогались и прослезились. "Выпейте эту воду, она вас исцелит". Принцесса достала сосуд с водой и влила в уста отца и матери. И тут же их недуг как рукой сняло, и к королю с королевой вернулись прежние силы. При виде такого чуда люди от удивления раскрыли рты. «Проси, чего хочешь, я все тебе дам. Хочешь королевство — дам королевство. Хочешь денег — дам тебе денег», — сказал дочери правитель. Король заболел от того, что отказался от младшей дочери, полагая, будто наследовать престол может только сын. Теперь же, исцелившись, он думал иначе. предрассудок, что лишь мальчик может стать наследником, и был его недугом, который исцелила принцесса Пари. Пари покачала головой. Отец, не нужны мне ни королевство, ни деньги. По дороге на тот свет я встретила множество душ, которые не могут попасть в царство мёртвых. Я стану шаманкой и помогу им перебраться туда. Так принцесса Пари стала первой шаманкой в своей стране. Когда умирает человек, Проводится шаманский обряд Кут, во время которого звучит легенда о принцессе Пари, провожатой умерших в загробное царство. Пари отвергли и выбросили из дворца, но она вернулась, а затем сама добровольно отреклась от безмятежной жизни и покинула дворец. Согласно распространившемуся в 20 веке учению экзистенциализма, человек рождается не по собственной воле. Нас забрасывают в этот мир Но неужели мы так и должны жить? Философы экзистенциалисты призывали людей бунтовать, другими словами, добровольно отрекаться от себя. Не довольствоваться настоящим, подобно шести принцессам, а отвергая себя, бросаться вперёд к той жизни, о которой мечтаешь. Это и называется экзистенцией. Поступая так, избавишься от страха быть отвергнутым. А отречение от самого себя не должно пугать. Конечно, на деле всё не так просто, как на словах, но одно очевидно: тот, кто готов отречься от себя, может приобрести намного больше.